Глава 59. Он смотрел на поле боя глазами лучника. Воображаемые линии на низкорослой, покрытой инеем траве, указывали разные дистанции для стрельбы. Самая дальняя линия, которую он видел, шла по тому месту, которое жители Харна расчистили на границе Вудеджа. До нее не могли долететь стрелы жителей Харна, именно там стояли Рей, наблюдавшие за наступлением солдат. Дальше шла старая граница Вудеджа. Она соответствовала дальности его собственного лука, вероятно, туда же могли посылать стрелы и форестолы. Приближавшаяся армия уже пересекла этот рубеж. Следующая линия — дистанция, на которой хороший лучник может выбрать одиночную цель. Армия подошла к ней, и Анная подняла лук, но Кахан знаком попросил ее подождать. Она бросила на него такой взгляд, от которого треснул бы фарфор. «Я пришла, чтобы убивать Реев», — сказала она, — а также их солдат, если мне не удастся добраться до них. «И ты это сделаешь», — заверил ее Кахан, «но нам нельзя спугнуть их слишком рано. Наша задача состоит в том, чтобы убить как можно больше. У нас будет только один шанс». Она не выглядела довольной, но опустила лук. Наступила странная тишина, которую нарушал лишь топот солдатских ног и торжественный бой барабана. Кахану казалось, что каждый удар пронзал его насквозь, когда эхом прокатывался по прогалине. Армия Рэйф оказалась в зоне, где группа тренированных лучников могла часами без устали выпускать стрелы. После каждого шага армии что-то сжималось у Кахана внутри. «Интересно», — подумал он, — «что испытывают сельчане? Быть может, им легче, потому что они не видят, как приближаются солдаты. Или, наоборот, труднее, ведь они слышали лишь зловещий бой барабана, предупреждавший о приближении реев. Он опасался, что после того, как Анная выпустит стрелу, Реи изменят стратегию, но этого не случилось. У солдат не было щитов, в руках они держали лишь копья, чтобы использовать их в атаке. За шеренгами копейщиков другие солдаты несли штурмовые лестницы и мостики, чтобы преодолеть рвы перед воротами. В центре строя находился мощный таран. За первыми рядами шли восемь Реев вместе со знаменосцами. Их защищали солдаты со щитами. «Если бы ты не убила того Рея», — негромко сказал Кахан, — «сейчас они были бы легкими мишенями». «Несколько флагов и щитов их не спасут», — ответила Анная. Солдаты уже находились близко к тому месту, которое Кахан наметил заранее. Первый ряд, направив копья вниз, уже преодолевал неглубокий ров. Ров соответствовал дальней границе зоны поражения деревенских лучников, но находился ближе к Харну, чем хотелось бы Кахану. Если стрелы их не остановят, они окажутся довольно близко от стены». Кахану казалось, что мышцы его плеч завязались узлами. Вторая шеренга врага вошла в зону поражения. Он сжал кулаки. Ему хотелось приказать жителям Харна стрелять, но в нем говорил адреналин, а не разум воина. Это было бы плохим решением. Если вражеские солдаты отступят после первого залпа, он лишится наилучших шансов. «Пусть Рэй подойдут ближе». Ему требовалось, чтобы в области поражения находилось как можно больше солдат. И если для этого придется рискнуть атакой врага на стены, значит, так тому и быть. Бой барабана. Враг медленно приближается. Топот марширующих ног. Ближе и ближе. «Пора начать стрелять», — сказала Аная. «Пока нет», — ответил он. Бой барабана. «Они уже слишком близко». «Пока нет». Враг медленно приближается. Кахан уже хорошо видел первую шеренгу, заглянул в их лица. Мрачные и полные решимости, копья опущены. Некоторые улыбались. Может быть, они получали удовольствие от того, что займут деревню и будут убивать тех, кто находился внутри. Другие казались покорными, словно для них день был самым обычным. Третьи выглядели напуганными. Кахан заметил среди них много совсем юных солдат. Некоторые показались ему слишком старыми. «Я привела своих людей не для рукопашной», — прошипела Фарестол. «Ты привела их для того, чтобы они убивали Реев», — ответил Кахан. «С расстояния!» Грохот приближавшихся шагов. «Ну так будь готова, я, Он поднял руку. Сигнал для защитников наложить стрелу на тетиву. Возрожденные находились внизу, среди них, но Кахан приказал им оставаться в стороне и вступить в бой только в самом отчаянном случае. «Ближе...» Готовся! закричал Кахан, но солдаты не сбились с шага. Они не знали, что их ждет. «Натянуть тетиву!» «Еще ближе...» «Первая шеренга скоро выйдет из зоны поражения. Этого он не мог допустить...» Сельчане не умели стрелять на малой дистанции, у них имелась всего одна зона поражения, и он намеревался ее использовать. Время пришло. «Спустите тетиву!» Более сотни луков выстрелили одновременно. Кахан никогда прежде не слышал такого звука, так что ему было не с чем его сравнить. Стрелы с шипением пронеслись у него над головой. Некоторые не сумели преодолеть стену и отскакивали от нее, другие вонзились в дерево вокруг Кахана, но большая часть улетела через стену, и черные тени, поднимаясь все выше, промчались по небу. Начали падать крики. Солдаты спотыкались, некоторые валились на землю, стрелы вонзались в руки и ноги. Одному стрела попала в голову, и солдат умер на месте. Множество ранений... «Недостаточно. Армия продолжала идти вперед. Их подгоняли громкие приказы Реев». У себя за спиной Кахан услышал, как снова натягивается тетива луков и посмотрел на форестолов, приготовившихся стрелять. Глаза и как у хищника, ждали, когда шедшие за щитом из солдат Рэи подойдут достаточно близко, чтобы она могла сделать точный выстрел в цель. Возможно, она ждала какого-то сигнала. Он не знал. «Ты не будешь стрелять?» «Пока нет», — ответила Анная. «Прежде ты хотела», — заметил он. «Новый залп». «Никогда прежде я не видела, чтобы столько стрел одновременно наполнили воздух». Ее глаза сияли. «Я получаю удовольствие». «Это их не остановит». как он смотрел, как солдаты шли сквозь тучи стрел. «Скоро они окажутся вне зоны поражения». Она кивнула. «Тогда мы начнем стрелять», — сказала Анная. «Новый дождь стрел». Теперь они летели не одновременно, каждый лучник стрелял со своей скоростью. Солдаты спотыкались, на земле лежали тела, но их было недостаточно. Очень скоро придет их черед убивать». «Готовы», — сказала Анная. Форестула кивнули. Мейтон и Боров вместе со мной, в Рее, который их ведет. Остальные...» Она улыбнулась собственным мыслям, наложила стрелу и натянула тетиву. «Постарайтесь сократить их число» я спустила тетиву. Ее стрела поразила знаменосца Рея, который шагал в центре. Солдат еще падал, но она, я уже выпустила вторую стрелу. Воздух вокруг Рея запылал. Появился щит, который превратит ее стрелу в пепел, прежде чем она достигнет цели. Она сменила прицел, и на землю упал другой знаменосец. я отправила стрелу мимо него, и та вонзилась Рею в шею. Руки у Каха начесались. Ему хотелось взяться за лук, но он решил не вступать в схватку во время первой атаки. Однажды ему довелось служить под началом командира ствола, который неподвижно стояла во время сражения, никого не атаковала и не защищалась, если только враг на нее не нападал. Он спросил у нее, почему она так странно себя вела, и она ответила, что доверяет своим солдатам, и ее ветви сражаются лучше, если знают что она в них верит. Поэтому... Он верил в жителей Харна. Он будет оставаться стойким деревом в центре шторма. Силы Рейв приблизились, и как он считал каждый недолет, каждую стрелу, которая вонзилась в землю, а не во врага. Постепенно стрелы сельчан начали делать свою работу, и атакующих охватил страх. Форестолы тщательно выбирали цели, и каждая их стрела несла смерть, за исключением Анаи. Она стреляла только в Рейф. Один упал, остальные защищали себя огнем, и она напрасно тратила стрелы. Солдаты умирали со стонами и криками. Один из них метнул копье, оно вонзилось в дерево, первая шеренга врага взревела и оказалась достаточно близко, чтобы атаковать. «Таран!» — крикнул Кахан фарестолом. «Сосредоточьтесь на таране!» Форестолы поменяли цели. «Копейщики, к стене!» — приказал он. Сельчане с опытом побросали луки и поднялись на стену. Форестолы убивали всех солдат у тарана, но их десяток стрел быстро уменьшался. Этого будет недостаточно. Все новые солдаты, которых подгоняли командиры стволов и Реи, под градом стрел бежали к тарану. Солдаты с лестницами промчались по мосту, переброшенному через ров, и приставили лестницы к стене. Первого, кто оказался наверху, убил ударом копья сарк, но его место тут же занял другой. Перед Каханом появилось лицо, и он нанес врагу удар посохом по голове. Солдаты изо всех сил с отчаянными криками налегали на таран. Запах крови смешался с вонью ям кожевенников. Со всех сторон летели стрелы. Реи оставались в досягаемости, каждый из них держал перед собой огненный щит. У форестолов осталось по одной или две стрелы. Когда каждый из них выпускал последнюю, убивавшую солдату тарана, они отходили от стены, и теперь там остались только жители Харна с копьями в руках и кахан, а вражеские солдаты, полные жажды убийства, бежали вперед. Новые солдаты взялись за таран. «Последняя», — сказала я накладывая стрелу на тетиву. Она прицелилась и убила солдата, который стоял рядом с тараном. Он упал, и рок его шлема вонзился в землю перед мостом. «Я закончила». Она повернулась, чтобы спрыгнуть со стены. Кахан схватил ее за руку. «У тебя в колчане еще есть стрелы?» Она посмотрела ему в глаза. «И у нас еще остались стрелы. Твое мастерство может спасти множество жизней». «Десять стрел. Таким было мое обещание», — сказала она. «Мы их еще не остановили». На миг она смягчилась, и жесткая маска на ее лице исчезла. «Мы обознаем, что вы не сможете их остановить», — тихо сказала она. Однако, несмотря на рев сражения, он отчетливо слышал каждое ее слово. Она высвободила руку и спрыгнула со стены. Кахан услышал яростный рев у себя за спиной, обернулся и посхом столкнул с лестницей вражеского солдата. У стены стояло уже пять лестниц. По ним сбирались солдаты, и сельчанам пришлось отступить назад по платформе. Люди отчаянно кричали. Кахан бросил лук и взялся за топоры. Другой солдат занял место возле тарана, а его команда побежала к мостику перед воротами Тилд. «Ломайте ворота!» Подняв меч, крикнул командир ствола. Казалось, взревели все солдаты на поле сражения. Таран закатили на мост. Кахан сказал Сенгуи, чтобы она подрубила опоры. Таран двинулся вперед. Мост выдержал. Таран с грохотом ударил по воротам. Откатился назад. Воздух наполнил рев. Таран двинулся вперед и с оглушительным треском ударил в ворота. Стена содрогнулась. Некоторые защитники потеряли равновесие. Таран снова отъехал назад и направился вперед в третий раз. И мост со стоном провалился под его тяжестью. Раздался пронзительный треск ломавшегося дерева. Солдаты посыпались в ров. Таран утащил за собой тех, кто его толкал. Они падали вниз с искаженными от ужаса лицами. Те, кому повезло, умирали сразу, когда колья пробивали им грудь или живот. А те несчастные, кому колья вонзились в руку или ногу, напоминали насекомых, застрявших в смоле. Странно, как такие вещи могут изменить ход сражения. Кахан не сомневался, что если бы солдаты продолжали идти в атаку, используя лишь лестницы, они сумели бы преодолеть сопротивление оборонявшихся жителей деревни. Они имели преимущество в численности и силе, однако потеря тарана заставила их дрогнуть. Мгновение назад они издавали победные кличи, а теперь вопили от ужаса и начали отступать. Сначала медленно, потом все быстрее, они бежали мимо своих командиров, которые призывали их продолжить атаку, но после того, как войско утратило боевой дух, почти ничего невозможно изменить. Солдаты Рейф обратились в бегство. Осталась лишь незначительная часть на стенах, им ничего не оставалось, как сражаться, понимая, что они потерпели поражение. Некоторые пытались перепрыгнуть через ров и падали на колья, другие продолжали карабкаться на стены по лестницам, и их убивали защитники Харна. Сельчане поднимались на платформу, шедшую вдоль стен, и радостно кричали вслед убегавшим солдатам. Один из них натянул лук. «Не трать стрелу», — сказал Кахан. «Она пригодится, когда они вернутся». Он повернулся и увидел стоявшую рядом Фарин. «Победа», — сказала она. Но Леорик не улыбалась и не стала присоединяться к тем, кто радостно кричал, вскидывая руки к небу. «Ты нам это обещал?» — он кивнул. «Они пойдут в атаку еще раз сегодня?» Кахан не ответил. Он считал тела перед стеной. Их оказалось много, но недостаточно. Он посмотрел на свет, двигавшийся по небу. Стены слегка задрожали. «Вероятно, они подождут наступления темноты». Вокруг них люди продолжали праздновать, и у него заболела голова. Радость была избыточной. «Сколько мы потеряли, Фарин?» «Никого», — она положила руку ему на плечо. «Однако ты не выглядишь счастливым. Разве это не еще одна победа? Не доказательство, что ранье на нашей стороне?» Один из крестьян сорвал шлем с головы мертвеца и со смехом бросил его через стену. «Я хотел одержать победу дорогой ценой». Теперь нам будет нелегко уговорить людей уйти из деревни в лес. Между тем, крестьяне принялись собирать все ценное с трупов убитых солдат. Я хотел, чтобы они сражались, Фарин, но не думали, что способны победить. Земля дрогнула. Стены затряслись, однако Кахану показалось, что никто, кроме него, этого не заметил. — Пусть порадуется, сказала Фарин. — Позднее мы постараемся их вразумить. Он кивнул. Тем не менее, Кахан знал, что им придется заплатить за эту победу, и цена будет высокой.